Глава 28 Лаки явился сразу, как только скрылся из виду автомобиль Тихона. «Где ты был?» — спросил Алекс, наблюдая за тем, как пес укладывается на лежанке рядом с игрушечным гусем. Лаки бросил на него быстрый взгляд и слегка прикусил тощую гусиную шею, извлекая из нее пронзительный звук. «Ясно». Алекс кивнул. «Я в дом. Ты со мной?» Лаки мотнул головой с зажатым в пасти гусем. Гусь снова пискнул, и Алекс пожалел, что не проверил игрушку до того, как она попала в лапы к Лаке. Похоже, теперь пес свою добычу не отдаст, и с гусиными воплями придется смириться. В дверь террасы постучали на закате. Постучали деликатно, хотя могли просто войти. Алекс дверь не запирал. Оставил для Лаки право выбирать место для ночевки. В дверь постучали а Лаки не проранил ни звука. В дверь постучали, хотя должны были позвонить в звонок на воротах усадьбы. Еще один незваный гость. Незваный или нежданный. Алекс, который только-только вышел из душа, замер, вглядываясь в подсвеченный закатным солнцем силуэт. Два силуэта. «Эй, есть кто живой?» Один из силуэтов поскребся в стеклянную дверь, а второй встал на задние лапы, а передними уперся в стекло, распахивая дверь, едва ли не настежь. «Добрый вечер!» — олег задумчиво посмотрел сначала на Ю, потом на Лаки. «Какими судьбами?» «Так мы вроде договаривались, что я вернусь, если решу». Ю переступила порог. Вид у нее был растрепанный и не особо презентабельный. На коленках виднелись подозрительного вида пятна, а в косе запутались хвоинки». «Ну вот, я решила. Могу я войти? Или ты передумал?» «Входи!» — Алекс отступил на шаг. «Мерси. А гостевым душем и гостевой рубашкой дашь попользоваться, и мне бы энергетика или кофе на худой конец устала, как собака». Она покосилась на лаке и усмехнулась. «Без обид, дружок». Лаки тихонько заворчал. В его ворчании не было ничего угрожающего, и Алекс чуть расслабился. Похоже, к Ю его пес относился вполне благожелательно. «Дам!» — он кивнул. «Сразу, как только ты объяснишь, как здесь оказалось». «Здесь это где? В твоем доме?» Алекс молча кивнул. «А!» — она криво усмехнулась. «Ты про запертые ворота и свой якобы неприступный забор?» «Якобы?» — Алекс приподнял бровь. «Ну, коль уж я здесь...» — Ю пожала плечами. «Смогла я, смогут и другие. Если тебя вдруг волнует вопрос о безопасности, могу рассказать про уязвимости периметра после душа». «Обязательно», — сказал Алекс, а потом спросил. «Есть хочешь?» Разумеется, она хотела. Вид у нее был такой, словно она бродяжничала все это время. Пока гостья принимала душ, Алекс разогрел в микроволновке оставленные тетей рая рагу, Рубил помидоры, вытащил из закромов банку энергетика. «Я снова воспользовалась твоей стиралкой, не возражаешь?» Ю вошла в гостиную. На ней была та самая рубашка, которая так впечатлила тетю Раю. Мокрые волосы были скручены в пук на макушке и небрежно закреплены палочкой для суши. Дожидаться приглашения к столу она не стала. Сразу взяла банку энергетика, сделала жадный глоток. Очень опрометчиво пить энергетик на ночь глядя. Но кто он такой, чтобы отговаривать от глупостей взрослого человека? Что ты решила? Алекс придвинул Ю пустой стакан, который она проигнорировала. Решила, что деньги на дороге не валяются. Голос Ю звучал беззаботно, но во взгляде Алексу почудилось напряжение. Правильное решение, похвалил он и тут же спросил. Значит, утром едем в лабораторию? Ю посмотрела на него задумчивым взглядом. Потом залпом допила энергетик и спросила, «Что насчет «моих» денег?» На слове «моих» она сделала ударение. «Получишь, как только подпишешь договор и пройдешь экспертизу». «Ясно. Как поженимся тогда?» Хмыкнула Ю и потянулась к тарелке с рагу. Какое-то время она ела молча, а потом сказала, «Это нерационально». «Что?» — спросил Алекс. Он уселся так, чтобы видеть одновременно и Ю и Лаки, который не спешил возвращаться на террасу. «Ты сказал, что заплатишь мне 100 тысяч при любом раскладе, даже если я окажусь не тем человеком, что тебе нужен. Так?» Алекс кивнул. «Вот я и говорю, нерационально. Я запросто могу оказаться не тем человеком. И не факт, что следующая претендентка тоже подойдет. Что, так и будешь платить по сто тысяч всем подряд?» «Мне не нужно искать следующую претендентку. Я должен проверить только тебя». «И если я окажусь той самой...» «Не знаю», — Алекс пожал плечами. «Условия вступления в наследство ты будешь обсуждать не со мной, а с душеприказчиком Луки Славинского. Будут какие-то условия?» Юна хмурилась. «Не знаю», — повторил Алекс. «Моя задача заключалась лишь в том, чтобы найти тебя...» доставить в лабораторию и дождаться результатов генетической экспертизы. А потом ты умываешь руки? А потом я передаю тебя на попечение других, более компетентных людей. Пожалуй, в случае положительных результатов генетической экспертизы нужно будет познакомить Ю с дедом. Как ни крути, а трастовые фонды – это его забота. Значит, и Ю тоже. «И я свободна?» Спросила она, и в голосе ее послышалось напряжение. «Время покажет», — Алекс пожал плечами. «Вполне вероятно, что ты сама не захочешь свободы, когда узнаешь условия завещания». «Думаешь, пожертвую волей ради золотой клетки?» Ю фыркнула и одним махом допила энергетик. «Думаю, многое зависит от размеров клетки». «Ты плохо меня знаешь, Алекс». «Я тебя вообще не знаю, Ю». Обмен любезностями привел к напряженному молчанию. Тишиной Ю воспользовалась себе во благо. Расправилась с рагу и салатом. Аппетит у нее был отменный, впрочем, как и метаболизм. Столько есть и оставаться такой худой — настоящее везение. «Я спать». Ю сгрузила посуду в посудомойку, вопросительно посмотрела на Алекса. «Иди», — он кивнул. «Во сколько подъем?» — деловито поинтересовалась она. «До восьми выспишься?» Ю задумалась, а потом кивнула. «Если что, заведу будильник», — сказала она и тут же прикусила язык. «Будильник?» Алекс заступил ей дорогу, посмотрел сверху вниз. «У тебя же нет телефона». «Не было», — уточнила она с явной неохотой. «А теперь вот есть». «В таком случае предлагаю обменяться номерами». Ю задумалась, а потом кивнула, потянулась за своим рюкзаком. Ее айфон был древним, но все еще крепким и надежным. По всему, видать, кто-то отдал ей свой старый телефон, кто-то достаточно близкий, готовый поделиться не только аппаратом, но и абонентским номером. «Это моей знакомой», — объяснила Ю. «Верну, когда разбогатею». «Значит, завтра». Алекс забил ее номер в свой телефон, отдал аппарат. «Хорошо, что появилась возможность быть с тобой на связи». «Почему?» — спросила она, и Алекс не нашелся, что ответить. «Завтра после подписания всех необходимых документов и посещения лаборатории они расстанутся с Юна всегда. Он выполнит условия Луки Славинского, сдаст девчонку юристам и займется, наконец, собственными делами». «Завтра все закончится», — сказала она за него. «Обмениваться номерами совсем не обязательно». За их спинами послышалось тихое ворчание. Лаки, все это время деликатно сидевший в сторонке, встал между ними. То ли привлекал к себе внимание, то ли старался предотвратить возможные разногласия. «Что?» — спросила Ю, глядя не на Алекса, а на пса. «Я решил не отдавать его тете Рае». «Правильное решение». Ю протянула руку и бесстрашно потрепала пса за ухом. У Алекса перехватило дыхание... Но Лаки не проявлял признаков недовольства. Наоборот, кажется, ему понравилась эта случайная ласка. «Почему?» — спросил Алекс. «Она с ним не справится». Ю присела перед Лаки на корточки, бесцеремонно ухватила его за уши, принялась вертеть его голову из стороны в сторону. Лаки ворчал, но не сопротивлялся. «Что ты делаешь?» — спросил Алекс, чувствуя укол ревности. «Лаки был его псом» но позволял какой-то посторонней девице творить с собой всякие непотребства. «Разглядываю». Ю сощурилась, а потом скомандовала. «Пойдем-ка, дружок, на террасу». Лаки послушно встал на лапы, направился к выходу из гостиной. Заинтригованный и слегка задетый Алекс двинулся следом. Оказавшись на террасе, Ю не успокоилась. Ухватив пса за ошейник, она потащила его на лужайку перед домом. Лаки сопротивлялся, но лишь для вида. Похоже, в присутствии ее он забывал о своей эксклюзивности и свирепости. Кстати, об эксклюзивности. Здесь, на лужайке, с Лаки начали происходить неуловимые глазом, но по факту весьма ощутимые метаморфозы. Он увеличился в размерах. Мало того, уши его заострились, морда вытянулась, лапы сделались длиннее и массивнее, а радужка утратила синеву но не приобрела пока какого-то определенного цвета. Пес встряхнулся, словно только что выбрался из воды. Ю, удерживавшая его за ошейник, разжала пальцы и отступила на шаг. В ее движениях Алекс не заметил ни поспешности, ни страха. Было ощущение, что она догадывалась о том, что произойдет. Очень интересно, сказала она, разглядывая пса. Поделишься впечатлениями, попросил Алекс. А сам не видишь? Ю глянула на него с недоумением. «Он изменился?» «Изменился», — Алекс кивнул. «Ночью он становится крупнее». «Не ночью», — Ю мотнула головой точно так же, как до этого мотнул Лаки. «Он становится крупнее при лунном свете». Ее и бесстрашие бесили, но в ее словах был определенный резон. В доме Лаки казался обычным псом, на террасе несколько увеличивался в размерах но изменения эти были не настолько очевидны, чтобы придавать им значение. Показалось, особенности освещения — зрительная усталость. Еще с десяток причин, способных объяснить необъяснимое. Но при свете Луны метаморфозы становились неоспоримыми. И что это значит? Поинтересовался Алекс и положил ладонь на голову Лаки. Демонстративно положил. А ближе к полнолунию изменения достигнут своего максимума. Ю снова присела перед Лаки, заглянула в глаза. Пес заворчал, мотнул головой. Похоже, подобная бесцеремонность начала его раздражать. Цвет шерсти со временем будет темнеть, пока не станет совсем черным, а с глазами пока непонятно. С глазами все как раз было понятно. Иногда они становились красными. Но рассказывать об этом Ю Алекс не стал. Вместо этого он спросил. «И что это значит?» Она выпрямилась, отступила на шаг, а потом сказала. «Это значит, что мы подобрали в лесу не абы какого пса, а полуночного пса». «Полуночного!» «Вот и еще одна любительница местного фольклора. Будет любопытно сравнить показания Ю и Ивана Петровича». «Что-то ты не особо удивился». Ю смерила его внимательным взглядом, нахмурилась. «Ты уже в курсе?» «С недавних пор». Иван Петрович поведал эту удивительную историю во время очередного медосмотра. А ты откуда знаешь? Прежде чем ответить, Ю чуть замешкалась. Было очевидно, что знает она куда больше, чем собирается рассказать. Из легенд есть такая легенда про полуночных псов, про то, что они рождаются в ночь лунного затмения, вместе с молоком высасывают жизнь из матери волчицы, сами при этом становятся практически неуязвимыми. Вот смотри». Она указала пальцем на бок Лаки. От раны почти не осталось следов, а это на минуточку огнестрел. «И этот факт дает тебе основание считать, что Лаки — пес из легенды?» — спросил Алекс. «Ага. А еще тот факт, что он изменяет форму океоборотень». Алекс задумался. О том, что изменение формы и размера у полуночных псов связаны с фазами Луны, Иван Петрович ничего не говорил». «Не знал, не видел собственными глазами. Откуда же Ю знает такие подробности?» «Они очень верные». Ю снова погладила Лаки по голове, и тот зажмурился от удовольствия. «Если выбрали себе хозяина, то это навсегда. Походу, нам достался настоящий эксклюзив. Нам?» Скрыть раздражение Алексу не удалось. Впрочем, как и осознать причину этого раздражения. «Они сами выбирают себе хозяина». «Лаки, дай лапу!» Пес посмотрел на Ю с недоумением, а потом со вздохом протянул ей лапу. «Видишь?» — сказала она с победной улыбкой. «Полуночные псы не слушаются никого, кроме своего хозяина!» Алекс встал напротив пса, сказал почти шепотом. «Лаки, лапу!» На него пес посмотрел точно так же, как до этого на Ю, а потом протянул лапу и ему. Лапа была тяжелая и когтистая. Словно Алекс обменивался пожатием не с псом, а с тигром. «Видишь?» — спросила Ю. «Что я должен видеть?» Алекс выпрямился, поверх головы Лаки посмотрел на девчонку. Он выбрал себе не одного, а двух хозяев. «Ты можешь отказаться от этого тяжкого бремени. Мы с Лаки как-нибудь разберемся», — сказал Алекс, а потом многозначительно добавил. «По-мужски. Да я бы с радостью». Ю выдернула палочку для суши из пука, и белые, как лунный свет, волосы рассыпались по плечам. Получилось весьма эффектно. Почти так же эффектно, как получалось у Лаки менять экстерьер. «Вот только, боюсь, ничего не выйдет». Она посмотрела на Алекса и усмехнулась. «И не надейся, что я буду платить тебе за него алименты. Он уже большой мальчик и запросто может прокормить себя сам. Кстати, не только себя, но и тебя, если ты хоть что-нибудь соображаешь в охоте». Прозвучало это как-то оскорбительно, словно настоящий мужик, по ее разумению, просто обязан разбираться в охоте. «Не соображаю», — сказал Алекс. «Незачем посвящать постороннего человека в свои сложные отношения с миром людей и миром животных». «И не нужно тебе», — сказала Ю как-то так, что Алекс сразу перестал оскорбляться. «Я охоту тоже не люблю». «Не любит, но, похоже, знает толк в том, о чем говорит». «Интересная барышня». «Ничего не скажешь». «Я к тому, что Лаки и без нас не пропадет. Но раз уж так вышло, раз уж мы его спасли, он будет нас защищать. Может быть, даже любить, но это не точно. Так что, если ты не готов за ним присматривать, отпусти его на волю, он сам за собой присмотрит». «Уже присмотрел однажды». Проворчал Алекс и потрепал Лаки по холке. «Смелее, чем раньше потрепал. Возымели действие байки Ю?» «Ну, как хочешь». Она пожала плечами. «Тогда не бери его с собой по вечерам в город, чтобы не случилось конфуза, когда он решит перекинуться из славного песика в монстра». «А если мне нужно будет надолго уехать?» Алекс задумался. «Как ни крути, особенности его нового питомца могут вызвать в будущем определенные проблемы. Отпустишь его в лес, а когда приедешь домой, он вернется. Наверное». Разговаривать о Лаке у них получалось куда лучше, чем обо всем остальном. И даже тот факт, что Лаки почти монстр, никого из них особо не смущал. Как легко, оказывается, можно привыкнуть к ненормальному. «Если на сегодня фокусы с чудесным перевоплощением закончены, предлагаю пойти спать», — сказал Алекс, и, не дожидаясь Ю и Лаки, направился обратно к дому. Он шел и боролся с желанием обернуться и посмотреть, чем заняты эти двое. Судя по доносившемуся из темноты недовольному ворчанию и тихому смеху, Ю решила продолжить общение с его или теперь уже с их псом.